В кафетерии было темно, но раптор, наверное, видел неплохо. Время от времени он нагибался и засовывал голову под столы. При этом он шел вперед, не отклоняясь. Тим услышал, что ящер принюхивается. Затем хищник резко поднял голову и настороженно по птичьи огляделся. Тим наблюдал за ним, пока не убедился, что ящер направляется к кухне. Может, он шел на запах? Во всех книгах было написано, что у динозавров слабое обоняние, но у этого было похоже великолепное. Впрочем, что такое книги «Когда перед тобой живой ящер»? А ящер приближался. Тим нырнул назад в кухню. Есть там кто-нибудь? спросила Лекси. Тим не ответил. Он толкнул ее под стол в углу за большим пустым мусорным баком, нагнувшись к сестре, Тим свирепо прошептал. Сиди здесь! и тут же побежал к холодильнику. Он схватил кучу холодных отбивных и помчался к дверям. Аккуратно положил первую отбивную на пол, отошел на несколько шагов. и положил вторую. В очки для ночного видения Тим заметил, что Лекси тайком выглянула из-за Он жестом приказал ей спрятаться. Затем положил третью отбивную и уже уходя вглубь кухни, бросил на пол четвертую. Шипение стало громче. Когтистая лапа зацепила дверь и показалось, Огромная голова ящера. Он осторожно посмотрел по сторонам. Велоцераптор замер на пороге. Тим стоял, пригнувшись в глубине кухни у дальнего конца разделочного стола. У него не было времени спрятаться. Голова и плечи мальчика торчали над поверхностью прямо на виду у хищника. Тим медленно... наклонился, укрываясь под столом. Велоцираптор, озираясь, дернул головой и уставился прямо на мальчика. Тим застыл. Он оставался на виду, однако подумал, не двигаться. Велоцираптор неподвижно стоял в дверях. Он принюхивался. «Здесь темнее», — понял Тим. «Он видит хуже и будет осторожнее». Теперь мальчик чувствовал затхлый запах огромной рептилии и через ночные очки видел, как ящер беззвучно зевнул, закинув назад голову и обнажив ряды острых, словно бритва зубов. Велоцераптор опять посмотрел вперед, подергивая головой вправо и влево. Огромные глаза двигались в костистых глазницах. Тим отчетливо слышал стук своего сердца. Почему-то оказалось, что стоять лицом к лицу с такой зверюгой в кухне еще хуже, чем в лесу. Громадные размеры хищника, его быстрые движения, отвратительный запах, ширище дыхание. Вблизи раптор оказался страшнее тиранозавра. Тирана, Завра, и могуч, но не очень-то умен. Велоцираптор размером с человека. Он очень быстр и сообразителен. Тим... Боялся его внимательных глаз не меньше, чем острых зубов. Велоцираптор принюхался и шагнул вперед, двигаясь прямо по направлению к Лекси. Он, наверное, учуял ее. Сердце Тима застучало еще громче. Велоцираптор остановился и медленно нагнулся. Он нашел отбивную. Тим хотел было наклониться пониже, чтобы посмотреть из-под стола, но не решился шевельнуться. Он замер. полуприсев и напряженно прислушивался к хрусту. Динозавр жевал отбивную вместе с костью. Раптор поднял узкую голову и огляделся, принюхался. Увидел вторую отбивную и стремительно двинулся вперед, нагнулся. Тишина. Раптор не стал ее есть. Голова хищника поднялась. Тима. Буквально сжигало желание броситься ничком на пол, но он сдержался. Почему он не сожрал вторую отбивную? Дюжина ответов промелькнула в мозгу Тима. Ему не нравится вкус говядины, она слишком холодная. Он предпочитает живую пищу. Он почуял ловушку, он учуял Лекси, учуял Тима, он увидел Тима. Теперь... Велоцираптор двигался очень быстро. Он нашел третью отбивную, склонил голову, выпрямился и пошел дальше. Динозавр был совсем недалеко от него. Тим видел, как сокращаются небольшие мышцы на его боках. Он заметил запекшуюся кровь на когтях передних лап, тонкий узор из полосок на шкуре, наложенный на узор из пятен, и складки на шее под нижней челюстью. Велоцираптор принюхался. Он резко повернул голову и посмотрел прямо на Тима. Мальчик едва не задохнулся от ужаса. Тело его окаменело от напряжения. Он наблюдал, как ящер двигает глазами, исследуя помещение. Затем раптор опять принюхался. «Засек меня», — подумал Тим. Но голова резко повернулась вперед, и хищник пошел к пятой отбивной. Тим мысленно умолял «Лекси, пожалуйста, не шевелись, пожалуйста, не шевелись, ни в коем случае, пожалуйста!» Велоцераптор. понюхал отбивную и двинулся дальше. Он оказался возле открытой двери холодильника. Тим видел волны тумана, выкатывавшиеся из дверей. Они окутывали ноги ящера. Огромная когтистая лапа поднялась и беззвучно опустилась на место. Динозавр колебался. Слишком холодно, понял Тим, «Он не войдет, тут слишком холодно, не войдет, слишком холодно, не войдет!» Динозавр вошел. Сперва скрылась голова, потом туловище, потом жесткий хвост. Тим метнулся к стальной двери и надавил на нее всем телом, пытаясь захлопнуть ее, но дверь защемила кончик хвоста и не закрывалась. Велоцираптор дико взревел. Мальчик нечаянно отступил назад. Хвост исчез. Тим захлопнул дверь и услышал, как щелкнул замок закрыто. Он закричал «Лекси! Лекси!» Раптор с грохотом бился о дверь. Слышались тяжелые удары по стальной обшивке. Тим знал, что внутри есть плоская ручка, и если ящер по ней ударит, дверь откроется. Они... «Должны запереть дверь, Лекси!» «Она была уже рядом. Что тебе?» Тим надавливал на горизонтально расположенную дверную ручку, удерживая ее в запертом положении. «Здесь должна быть чека!» «Такой тонкий гвоздик! Дай мне его!» Велоцираптор рычал, как лев. Толстая сталь заглушала звук. Ящер всем телом бросался на дверь. «Я ничего не вижу!» — пропищала Лекси. Чека оказалась за дверной ручкой. Она висела на короткой металлической цепочке. Да вот же она! «Все равно не вижу!» — пронзительно заверещала Лекси, И Тим сообразил, что у нее нет ночных очков. «Найди на ощупь!» Ее маленькая ручка потянулась вперед и задела за его руки, нащупывая чеку. Сестра прижималась к нему, и Тим понимал, что она безумно перепугана. Лекси прерывисто дышала, пытаясь найти чеку.